Ко мне в окоп, сквозь минные разрывы, Незваной гостьей изобрела любовь. Не знала я, что можно стать счастливой У дымных сталинградских берегов. Мои неповторимые рассветы, Крутой разгон мальчишеских дорог. Опять горит обветренное лето, Опять осколки падают у ног, По-старинградски падают осколки, А я одна наедине с судьбой. Порой вислу называю Волгой, Но никого не спутаю с тобой.